Красивая молодая цыганка имела мало цыганских черт. Губы её были не толстые, а лишь как бы припухшие. Правильное свежее лицо с пытливым пристальным взглядом, казалось, смотрит из тени листвы. Так затененно было её лицо длинной и блеском ресниц. Поверх тёплой коцавейки Согнутые на сгибах рук, висела шаль с бахромой. Поверх шали расцветал шёлковый турецкий платок. Тяжёлые бирюзовые серьги покачивались в маленьких ушах. Из-под шали, ниже бахромы, спускались чёрные жёсткие косы с рублями и золотыми монетами. Длинная юбка цвета настурции почти скрывала новые башмаки. Не без причины описываю я так подробно этих людей. Завидев цыган, невольно старался я уловить след той неведомой старинной тропы, по которой идут они мимо автомобилей и газовых фонарей, подобно коту Киплинга. Кот ходил сам по себе, все места называл одинаковыми и никому ничего не сказал. Что им истории, эпохи, сполохи, переполохи. Я видел тех самых бродяг с магическими глазами, каких увидит этот город в 2021 году, когда наш потом, а кадет и в каучук, и искусственный шёлк выйдет из кабины воздушного электромотора на площадку алюминиевой воздушной улицы. Поговорив немного на своём диком наречии, относительно которого я знал только, что это один из древнейших языков, сагане ушли в переулок, а я пошёл прямо, раздумывая о встрече с ними и припоминая такие же прежние встречи. Всегда они были в разрез всякому настроению, прямо пересекали его. Встречи эти имели сходство с крепкой цветной ниткой, какую можно неизменно увидеть в кайме одной материи название которой забыл мода изменит рисунок материи блеск толщину и ширину рынок назначит произвольную цену и носят её то весной то осенью на разный покрой но в кайме всё одна и та же пёстрая нить Так и цыгане, сами в себе, те же, как и вчера, гортанные черноволосые существа, внушающие неопределённую зависть и образ диких цветов. Ещё довольно много я передумала об этом, пока мороз не выжил из меня юг, забежавший против сезона в южный уголок души. Щёки казались сверлить лёд. Нос тоже далеко не пылал, а меж оторванной подошвой и застывшим до бесчувственности мизинцем набился снег. Я понесся как мог скоро, пришел к Броку и стал стучать в дверь, на которой было написано мелом «Звон не действ, прошу громко стуч».